Глава 19. Королевская жизнь в Гранд-Вавилоне Королевские апартаменты Гранд-Вавилона известны не только в мире отелей, но и за его пределами, как образец непревзойденного стиля. Только в некоторых дворцах Германии, особенно у безумного Людвига Баварского, встречаются залы и комнаты, превосходящие по пышности и почти сказочному расточительству. Однако ничто в Лондоне и на Восьмой Авеню в Нью-Йорке не сравнится с ними по привлекательности, совершенству, гармоничности и, что немаловажно, удобству. Апартаменты состоят из шести помещений. Прихожей, зал для аудиенций, столовой, гостиной, где королевские особо принимают друзей, библиотеки и королевской спальни, в последнюю из которых нам уже довелось попасть – Наиболее важной и впечатляющей из них, конечно же, является зал для аудиенций. Помещение длиной в 50 футов и шириной в 40 футов с великолепным видом на Тензу, старую башню Балтимора и возвышенность южно-западной железной дороги. Комната оформлена преимущественно в немецком стиле, что объясняется тем, что 4 из 6 ее королевских гостей обычно имеют германские корни. Однако ее главная гордость французский потолок шедевр Фрагонара, полностью перенесенный из одного знаменитого дворца на Луаре. Стены украшены дубовыми панелями с восьмифутовым цоколем, обтянутым гобеленами, выполненными по образцам уникальных европейских образцов. Ковер, сотканный цельным куском, редкий антикварный образец выдающегося турецкого качества, выгодно купленный Феликсом Вавилоном у бедного румынского принца. Серебряные канделябры, ныне оснащенные электрическим светом, были привезены с Рейна, и у каждого из них своя история. Королевское кресло, по этикету его не называют троном, хотя оно по сути таковым и является, было увезено Наполеоном из одного австрийского города и куплено Феликсом Вавилоном на распродаже французского коллекционера. По углам зала стоят гигантские гротескные вазы немецкого фаянса XVI столетия. Подарены Феликсу Вавилону Вильгельмом I из Германии после своего первого инкогнито визита в Лондон в связи с французскими событиями 1875 года. В зале для аудиенции висит лишь одна картина — портрет несчастного, но благородного Педро I, императора Бразилии, подаренный Феликсу Вавилону самим императором. Он висит там одиноко и величаво, напоминая королям и принцам, что империи могут исчезнуть, а величие пасть. Некий князь, занимавший апартаменты в 1887 году, когда в Гранд-Вавилоне под одной крышей находились семь особ королевской крови, послал Феликсу короткое сообщение с требованием снять портрет. Мистер Вавилон вежливо отказал, и князь уехал в другой отель, где его ограбили, украв украшения на две тысячи фунтов. Королевский зал для аудиенции Гранд Вавилона мог бы считаться одной из достопримечательностей Лондона, если бы о нем знали. Однако его никогда не показывают. А слуги отеля, если их расспросить о чудесах зала, делятся лишь пустяковыми подробностями. Например, что чистка турецкого ковра обходится в 50 фунтов, а одна из больших вас треснула на пьедестале после бурной игры «Слепой король» устроенной однажды ночью четырьмя молодыми принцессами, балканским королем и его адъютантами. В конце июля, в один из дней, около окна этого великолепного помещения стоял принц Ариберт Позанский. Его английский фраг сидел идеально. В петлицу было вставлено гордение, а стрелка на брюках была столь же безупречна, как и все его одеяние. Он был в приподнятом расположении духа и время от времени, оглядываясь через плечо в сторону двери за королевским крестом, ожидал кого-то. Наконец, появился маленький сутулый старик с явно немецкими чертами лица, который положил несколько бумаг на маленький стулик рядом с креслом. «Ах, Ханс, мой старый друг!» — воскликнула Риберт, подходя к старику. «Нам нужно обсудить пару вопросов. Как вам кажется, как чувствует себя его высочество?» Старик отдал военный салют. «Не очень хорошо, ваша светлость», — признался он. «Я был камердинером вашего племянника с момента его совершеннолетия и до этого служил при его высокопочтенном отце, но я никогда не видел...» Старик замялся и поднял морщинистые руки, выражая растерянность. «Никогда не видели чего?» — ласково улыбнулся Ариберт. «Можно было заметить, что эти двое, столь различающиеся по рангу, были близки и в прошлом, и сейчас». «Знаете, мой принц», — сменил тему старик, — «что нам предстоит принять финансиста Самсона Леви. Так его зовут». «Разве для него не подошла бы библиотека вместо зала для аудиенций?» «Можно было бы так и подумать», — согласился Ариберт. «Но, возможно, у вашего хозяина есть особая причина». «Скажите-ка, как так вышло, что вы оставили моего племянника, принца, в Остенде и вернулись в Позан?» «По его приказу, ваша светлость» ответил старик Ханс, давно привыкший к капризам королевских особ и знавший немало тайн дворов Европы. Его взгляд мог выражать все, что угодно. «Он послал меня обратно по... по поручению, мой принц». «И потом вы должны были присоединиться к нему здесь?» «Именно так, Ваша Светлость. И я присоединился, хотя, по правде говоря, уже начал опасаться, что никогда больше не увижу своего хозяина». Принц был очень болен в остенде, Ханс. «Я слышал об этом». — сухо подтвердил старик, медленно растирая руки. — И его высочество еще не полностью оправился. — Еще нет. Мы даже теряли надежду, Ханс. Но благодаря крепкому здоровью он успешно пережил это испытание. — Мы должны заботиться о нем, ваша светлость. — Да, несомненно, — торжественно произнес Ариберт. Его жизнь очень цена для Позана. В этот момент в зал для аудиенции вошел Евгений, наследный принц Позанский. Он выглядел бледным и измученным. Его мундир, казалось, причинял ему неудобства. Волосы были слегка взъерошенные, а на лице читалась тревога и растерянное беспокойство. Принц напоминал человека, который боится обернуться, чтобы не увидеть позади нечто, чего там быть не должно. Но вместе с тем, это он был настоящим представителем королевских кровей». Нельзя было не поразиться разительному контрасту между тем Евгением, больным в том убогом доме в Остенде, и этим в королевских апартаментах Гранд-Вавилона, окруженным роскошью и великолепием, какими современная цивилизация одаряет тех, кто рожден в окружении власти. Все безрассудное приключение в Остенде было теперь скрыто, точно оно никогда не случалось. Оно существовало лишь как тайный стыд в сердцах тех, кто в нем принимал участие. Принц Евгений выздоровел, или, по крайней мере, шел на поправку, и его перевезли в Лондон, где он возобновил прерванное течение своей королевской жизни. Дама в красной шляпе, несгибаемая и жестокая мисс Спенсер, беспринципный гениальный Жюль, темный сырой подвал, убогая маленькая спальня – все это осталось позади. Благодаря принцу Ариберту и семье Рексел Евгений оказался снова в безопасности. Он смог возобновить свою публичную и официальную жизнь. Император был проинформирован о прибытии принца в Лондон после неизбежной задержки в Остенде, а его имя снова появилось в придворной хронике газет. Тело Реджинальда Димака похоронили в домашнем мавзолее во дворце в Позане. Иными словами, все было замято. Лишь Жюль, Рока и мисс Спенсер все еще оставались на свободе, а принц Евгений должен был встретиться с мистером Сэмсоном Леви. Несомненно, в голове у принца Евгения крутилось множество тяжелых мыслей. Казалось, он замкнулся в себе. Несмотря на необычные события, через которые он недавно прошел, события, требовавшие объяснений и доверия между племянником и дядей, он почти не разговаривал с принцем Рибертом. Любое упоминание, даже косвенное, о днях в Остенде Евгений игнорировал. И принц Риберт по-прежнему не знал разгадку заговора Жюля. Евгений прекрасно понимал, что его похитила женщина в красной шляпе, но, вероятно, стыдясь, что стал ее жертвой, он не хотел заниматься обсуждением этого дела. «Вы будете проводить прием здесь, Евгений?» – спросил Ариберт. «Да», – раздраженно бросил тот. «Почему нет? Даже если у меня здесь нет свиты, разве это причина не провести аудиенцию должным образом? Ханс, можешь идти». Старый камердинер немедленно исчез. «Ариберт», – продолжил наследный принц, – Когда они остались одни в зале, ты думаешь, что я потерял рассудок? Дорогой Евгений, произнес принц Ариберт, невольно удивленный. Не говори глупостей. А я утверждаю, что ты думаешь, будто я сошел с ума. Ты уверен, что приступ мозговой горячки оставил на мне неизгладимый след? Ну что ж, возможно, я действительно сошел с ума. Кто знает? Один бог знает, чего мне стоило в последнее время удержаться от безумия. Ариберт не ответил. По сути, мысль о том, что рассудок Евгения еще не восстановился, мелькала у него в голове. Однако слова племянника сразу убедили его в полной здравости последнего. Ариберт был уверен, что если сумеет вернуть прежнее доверие племянника, которое существовало между ними с тех пор, как они играли вместе в детстве, то все еще может хорошо сложиться. Но сейчас не было ни малейшего признака того, что Евгений намерен кому-либо довериться». «Кстати», — вдруг произнес Евгений, — «я должен отблагодарить этих Рекселов, полагаю. Я действительно им благодарен. Если я преподнесу девушке браслет, а отцу — тысячу геней, этого будет достаточно?» «Дорогой Евгений!» — воскликнул Ариберт в ужасе. «Ты понимаешь, что Теодор Рексел мог бы с легкостью купить весь позан, не разорившись? А ты хочешь заплатить ему тысячу геней? Мог бы дать и шесть пенсов, разницы бы не было никакой. Тогда что же мне предложить? Ничего, кроме твоей благодарности». «Все остальное будет оскорблением. Это необычные хозяева отеля». Хм, «Разве я не могу просто подарить девчонке браслет?» Евгений зло усмехнулся. Ариберт посмотрел на него пристально. «Нет». «Почему ты поцеловал ее той ночью?» спросил Евгений небрежно. «Кого ты имеешь в виду?» Вспыхнул и тут же разгневался Ариберт, несмотря на усилия сохранить спокойствие. «Мисс Рэхсел, когда же?» «Я имею в виду ту ночь в Остенде, когда я был болен. Ты думал, что я в бреду?» Возможно, так оно и было. Но я помню произошедшее с удивительной точностью. Я помню, как на долю секунды поднял голову, и именно в этот миг ты ее поцеловал. Ах, дядюшка Риберт, Послушай, Евгений, ради бога. Я люблю Неллу Рексел. Я женюсь на ней. Ты? Наступила долгая пауза, и вдруг Евгений рассмеялся. «Ха, -ха, -ха, ха Ах, все так говорят сначала. И сам так говорил, дорогой дядя. Звучит красиво и не значит ничего. «В данном случае все не так», – спокойно возразил Ариберт. Какая-то нотка твердости в его голосе заставила Евгения отнестись к сказанному серьезнее. «Ты не можешь на ней жениться», – ответил тот. «Император не позволит марганатический брак». «Императора это не касается. Я откажусь от своих прав. Стану простым гражданином». «В этом случае у тебя не будет состояния. Зато у моей жены будет состояние. Зная, какие жертвы я принесу ради брака с ней», «Она не станет колебаться, чтобы передать это состояние мне для общего пользования», твердо сказал Ариберт. «Значит, ты будешь богат», задумчиво проговорил Евгений, думая о легендарном богатстве Теодора Рексула. «Но подумай вот о чем». Глаза его вспыхнули странно безумием. «Я не женат и могу умереть в любую минуту. Тогда трон перейдет тебе. Тебе, Ариберт!» «Трон никогда не достанется мне, Евгений», мягко возразил Ариберт. «Потому что ты будешь жить». «Ты уже почти здоров. Тебе нечего бояться?» «Я боюсь ближайших семи дней», — пробормотал Евгений. «Семи дней? Почему?» Не, «Не знаю, но боюсь. Если переживу их...» «Мистер Самсон Леви, государь!» — громко объявил Ханс.